Глава 15 Касе На следующий день, несмотря на прохладную погоду, мы отправились на прогулку по пляжу. Симона была в слинге на груди Джулии, а Даниэля с Лулури звились у кромки воды. Собака лаяла, пытаясь укусить набегающую волну. «Бестолковая тварь, но если она заставляет Даниэля и Симона улыбаться, пусть пока остается. У нас над головами кружили чайки. Джулия протянула руку, и после секундного колебания я сплел наши пальцы. Я беспокоился о том, как воспримет это Даниэля, но он, похоже, ничего не замечал. Его внимание было приковано к собаке и океану. В кармане у меня завибрировал телефон. Я достал его и обнаружил сообщение от фара. «Срочно позвони мне». Нахмурившись, отправил телефон обратно в карман. Для телефонного разговора ветер на берегу завывал слишком громко. «Что случилось?» — спросила Джулия. «Надо возвращаться в дом. Мне нужно позвонить Фару. Она изменилась в лице, и на долю секунды я задумался, а не послать ли Фара вместе с его сообщением. Но я говорил ему не беспокоить меня по пустякам. «Ох, конечно!» Я сжал ее руку. «Можем завтра утром еще погулять». Кивнув она крикнула. «Лулу! Даниэля! Идите сюда!» Оба, и Псина, и мой малыш, повернулись и побежали в нашу сторону. На мгновение лицо Даниэля напомнило мне прошлое. Таким по-детски невинным он был раньше. Вернувшись в бунгало, я сразу же набрал фара, пока Джоли отмывала от песка собаку и Даниэля. Симона ползала по полу, пытаясь угнаться за шариком, который противно дребезжал. — Что там? — Надеюсь, что-то важно. Я же говорил, не беспокоит меня по пустякам. — Пока ты кувыркаешься с молодой женой, Лука обезумел. Он убил дядю гатарда и дядю Армана, и еще своего кузена, к брату которого он раздавил горло. Я потрясенно откинулся на спинку. Что за хуйня там произошло? Толком никто не знает, Матео особо не распространяется, ходят слухи, что Лука уничтожила всю верхушку мотоклуба Тартар в Джерси. Симона потянула меня за штанину и медленно поднялась. Протянув руку, я поддержал ее, а она улыбнулась мне без зубы улыбкой. «Говорят, что он охотится за предателями. У некоторых есть подозрение, что это как-то связано с его женой. Об этом не распространяются, но она уехала в Чикаго, где встретилась с Дантом Маттео Кваларо». Я уперся руками в бедра, пытаясь упорядочить хаос в голове. «Думаешь, Ария замешана в предательстве?» «Она все еще жива!» На публике Лука с Арией казались счастливой парой. По крайней мере, насколько может быть счастлив брак в нашем мире с таким мужчиной, как Лука или со мной? Джулия появилась в гостиной. На ее лице отразилась тревога, когда она посмотрела на меня и медленно подошла ближе. «Я возвращаюсь вечером. Организую встречу. Пусть отец тоже приедет. Если Лука пошел на такое масштабное убийство, мне необходимо убедиться, что в моем городе все кристально чисто. Сделаю?» Я нажал отбой. Джулия села рядом. «Что случилось?» «Ничего такого, о чем бы тебе стоило беспокоиться». — На лице у тебя написано совсем другое. — Это связано с бизнесом. Лук убил двух младших боссов. Своих родственников — Готарда и Эрмана. Она вздрогнула, потрясенно уставившись на меня. До меня вдруг дошло, каким нетактичным я был. Они и ей приходятся дядями, но у меня сложилось впечатление, что она не питает к ним особо теплых чувств, что неудивительно. Это были те еще самовлюбленные садисты. — Ты расстроилась из-за своих дядюшек? Она не сразу ответила, как будто я вырвал ее из раздумий, а затем резко тряхнула головой. — Я беспокоюсь за тебя. Что, если Лука решит ликвидировать и других младших боссов? — Меня он не убьет. Только если я дам ему повод, а я не собираюсь этого делать. Она медленно кивнула, а затем снова посмотрела на меня полными ужаса глазами. — Киара! — Кто? — Моя кузина Киара, дочь Армана. — Что будет с ней моей тетей? — Не знаю. Фара о них ничего не говорил. Она сжала мою руку. — Касио, пожалуйста, выясни. Киаре всего двенадцать. Что, если с ней что-нибудь случится? Сомневаюсь, что Лука станет обижать ребенка. Тревога на ее лице заставила меня снова достать телефон. Обычно я звонил напрямую Луке, но в данной ситуации это казалось неразумно. Собери наши вещи и одень Симону и Даниэля. Выезжаем через полчаса. Я спрошу отца насчет Киары. Отец ответил после первого гудка Пара уже сообщил тебе? — Да, об этом поговорим при встрече. Мне нужна информация о дочери и жене Ирмана. — Девочка жива, но свою жену Ирмана застрелил. В голосе отца прозвучали нотки, от которых мне захотелось заскрипеть зубами. — Ладно. Я поговорил с друзьями в Нью-Йорке. Попытался выяснить настроение Луки, закончил ли он убивать. — Все будет хорошо. — Касси, тебе следовало все ему рассказать. — Отец, все будет хорошо. Прошлое — это прошлое. Рассказать Луке сейчас точно подписать себе смертный приговор. Я нажал отбой и зашел в спальню, где Джулия собирала наши вещи. Она посмотрела на меня полными ужаса глазами. — Я жива, но ее мать погибла. Джулия зажала рот ладонью. — Что с ней будет? — У Луки есть другие родственники. Он может попросить их забрать девочку себе. Я забрал у нее сумки. — Давай быстрее. Мне надо срочно возвращаться. Она вяло кивнула. У нее был по-прежнему немного заторможенный вид. Я подошел к ней и взял ее лицо в ладони. — Все будет хорошо. Обратная дорога прошла в тишине. Джулия погрузилась в раздумья, а Симона, как всегда, уснула в машине. Элия Доминика по приезду уже ждали нас дома и помогли выгрузить вещи. Джулия пошла за мной по пятам и наблюдала, как я переодеваюсь в свой обычный деловой костюм. «Где будет встреча?» Я завязал галстук. «Ты не знаешь это место. Это ночной клуб». Я видел, что у Джулии на языке вертится множество вопросов, но мне не хотелось обсуждать с ней дела. Я легко чмокнул ее в губы. «Не жди меня. Буду поздно». Выйдя из дома, я снова позвонил Фару. — Все готово? — Да, все едут. — А что сообщает наша разведка? Заметно какое-нибудь движение возле клуба? — Похоже, что у них сходка. У входа много байков. После того, как Лука хладнокровно уничтожил всю верхушку мотоклуба, их возмездие — лишь вопрос времени. Они непредсказуемы и, в отличие от нас, почти не подчиняются никаким правилам. Я хотел оградить от этой стороны нашей жизни Симону, Даниэле и Джулию. Сделаю все возможное, чтобы их защитить. Джулия. После ухода Кассио я усела с телефоном на диван. Симона разглядывала картинки в книжке с голосами животных, а Даниэле сидел на одеяле рядышком, больше косясь на книжку сестры, чем играя в свою игру. Луло -Лу свернулась возле меня, и я погладила ее мягкую шерстку, надеясь, что это меня успокоит. С того момента, как Кассио рассказал мне о том, что случилось с моими дядями, я места себе не находила. В «Мафии» впасть в немилость значило подписать себе смертный приговор. Я не скорбела об их кончине, они были теми еще мерзавцами, даже по нашим извращенным стандартам. на меня беспокоило то, как это отразится на Кассио, на нас, и что будет с моей бедной кузиной Киарой, ставшей сиротой. Я набрала номер отца. Мне пришлось долго ждать, слушая длинные гудки, что было для него нетипично. Обычно он всегда находил для меня время. Что, если Лука решил и его ликвидировать? Не секрет, что Лука отца недолюбливал. Моя свадьба с Кассио должна была упрочить его положение, но что, если Кассио не станет за него заступаться? Они не очень-то ладили друг с другом. Может, ради меня Кассио мог бы замолвить словечко за папу? Когда отец все таки ответил на звонок, я не сдержала облегченного вздоха. «Джулия, сейчас не лучшее время для звонка». «Ты в порядке? Я слышала, что случилось». Отец шумно вздохнул. «Я в порядке. Хотя, не скрою, мне не по себе от того, что Лука одного за другим устраняет членов семьи. Но я никогда не делал ничего такого, что можно было бы расценивать как предательство». «А что с Киарой? Ты что-нибудь слышал?» Матео связался с нами и спросил, не хотим ли мы взять ее к себе. По голосу отца было ясно, что эта идея ему не нравится. Ей нужен дом, а мы ее родственники. Мы с твоей матерью приложили немало усилий для поддержания репутации нашей семьи. А принять дочь предателя значит превратить в прах все наши старания. «Пап», — дрожащим голосом позвала я, — «Ей двенадцать. Она ни в чем не виновата. Только не говори мне, что ты отказался ее забрать только из-за того, что ее отец что-то не так сделал. Это было бы слишком жестоко». Папа ненадолго замолчал. Не то чтобы я не считала его неспособным на жестокие поступки, просто он предпочитал не демонстрировать эту сторону своего характера передо мной. В любом случае, может получиться так, что Лука не оставит нам выбора. В свете последних событий слишком рискованно его разочаровывать. «Так не рискуй и забери Киару домой. Как у тебя с Косё? «Хорошо». «Правда?» — отец так это произнес, как будто не мог поверить своим ушам. «Меня это больно задело». Он ожидал от Кассио худшего и все равно отдал меня ему. «Да. Обещай позвонить мне, как только станет еще что-нибудь известно о Киаре, хорошо?» «Хорошо, я обязательно позвоню. Твоя мать хочет с тобой поговорить. Я подавила тяжелый вздох. Я хорошо знала маму». Наверняка она переживает, что эти события отразятся на ее положении в обществе. А это значит, что она уже спланировала контрмеры, которые, как всегда, связаны либо со мной, либо с Кристианом. Джулия, как твои дела? Наигранная жизнерадостность, прозвучавшая в ее голосе, лишь подтвердила мои подозрения. Хорошо, немного беспокойся Киаре. Когда нам с отцом ждать от вас внука? Вот оно. Это ее план. Симона и Даниэль еще слишком маленькие. Уход за ними отнимает все время и силы. Джулия, они не твои. Надо действовать хитрее. «Ваш общий ребенок укрепил бы твои позиции, особенно если это будет мальчик, который может стать младшим боссом». «Мам, младшим боссом станет Даниэля. И если я когда и захочу детей, то точно не из стратегических соображений». Мы с Кассио пока не поднимали тему детей. Он настоял, чтобы я принимала противозачаточные, а я в любом случае собиралась предохраняться. Пока беременность в мои планы определенно не входила». Я хотела стать хорошей матерью для Даниэля и Симоны, и третий ребенок эту задачу не облегчит. Теперь, когда ты вышла замуж, ты не можешь позволить себе оставаться наивной. Я вздохнула. Не пора. Нужно позаботиться о Симоне. Я не стала ждать, что она ответит, и положила трубку. Даниэль вместе с Симоной нажимал на картинки с животными в ее книжке. Какофония мяуканья, мычания и лая вызывала у них задорный смех. Откинувшись на спинку дивана, я улыбнулась. С каждым днем они все больше пленяли мое сердечко. Я хотела дождаться Кассио, но в итоге задремала в кресле перед камином в неудобной позе. Не знаю точно, сколько прошло времени, когда меня коснулись холодные руки, вырывая из забытья. Комната была погружена во мрак, только тлеющие угли дрожали перед моими заспанными глазами. Кассио склонился надо мной, От него несло порохом, дымом и виски. «Я же велел тебе не ждать меня». «Который час?» — пробормотала я, еле ворочая языком. Мышцы тела одеревенели. Уже ночь. Я попыталась разглядеть лицо Кассио, чтобы сопоставить его напряженный голос с выражением лица, но темнота скрывала его черты. Потянувшись к его руке, наткнулась на ткань рубашки, прилипшую к его коже. Кончиками пальцев почувствовала, что она была задубевшей, как будто покрыта какой-то коркой. Кассио резко отпрянул от меня. Я окончательно проснулась. «Кассио!» Я села, и Кассио отошел еще на шаг, чтобы я не смогла до него дотянуться. Джулия марш в постель, живо. Поднявшись, я подошла к нему. В тусклом свете от углей трудно было что-то разглядеть, но на его белой рубашке отчетливо выделялись темные пятна. «Что случилось?» «Ты ранен?» «Джулия, ложись спать, сейчас же!» «Нет, я не ребенок. Я твоя жена, и никуда не уйду, пока не выясню, что случилось!» «Твоя дерзость меня с ума сведет. Я думала, тебе нравится моя дерзость!» Тяжело вздохнув, он развернулся и молча вышел из гостиной. Я потопала за ним. В коридоре тоже было темно, и с каждым шагом моя тревога усиливалась. Когда мы, наконец, зашли в нашу спальню, я выключила свет при виде крови на белой рубашке Кассио мое сердце ухнуло вниз. Большая часть уже засохла, но на руке как будто еще сочилась. Кассио молча прошел в ванную, явно недовольный тем, что я последовала за ним. «Что случилось?» Кассио расстегнул рубашку и начал стягивать, но один рукав прилип кожи. Меня передернуло, когда я увидела рану на его руке. Схватив полотенце, я намочила его теплой водой и прижала к руке Кассио. Подождала, пока ткань рукава засохшей кровью намокнет, чтобы не травмировать рану еще больше. Кассио как-то странно наблюдал за мной, явно не беспокоясь о том, что кто-то использовал его предплечье вместо разделочной доски. Я осторожно расстегнула рукав, и Кассио чуть заметно поморщился, но не издал ни звука. «Тебе не впервой, да?» Мне необходимо было разрядить атмосферу, пока тревога за мужа не довела меня до панической атаки. «Что, если с ним что-то случится?» Что мне делать тогда с двумя малышами, огромным домом и немного чокнутой собакой? Всего лишь царапина. Жить буду. Я рассмеялась, но смех вышел натужным. Как только я помогла снять рубашку, Кассию скинул испачканную одежду на пол. Я сам справлюсь. Он достал аптечку из шкафчика под раковиной. Не хочешь рассказать мне, что произошло? Он промыл рану антисептиком, но когда я не отвела взгляда, вздохнул. «Не уверен, что стоит посвящать себя в мои дела. Я часть твоей жизни, так что позволь мне быть частью твоей работы». Он все еще сомневался. Опустив взгляд, заклеил свою рану пластырем. Лука разобрался не только с предателями, но и с МК, доставлявшим нам немало проблем. Заметив мое замешательство, он добавил «Мотоклуб». «Они обладают большим влиянием на юге, особенно в Техасе, Нью-Мексико и Флориде». «Здесь тоже появляются». Лука попросил меня присмотреть за их делами. «Вот мы и поймали одного бойца, очень ловкого». Он полоснул меня ножом. «Зачем тебе заниматься этим самому? Почему не послать своих людей? Мой отец никогда бы не стал рисковать жизнью и участвовать в налётах». Касси усмехнулся. «Вот почему из твоего отца так себе младший босс. Если хочешь, чтобы твои люди были тебе преданы, ты должен показать им, что будешь биться с ними бок о бок». Я покачала головой. Вот так и убивают людей. «Ты что, переживаешь за меня?» Я обняла его за талию и прижалась щекой к его груди. «Обещай, что будешь осторожен. Я всегда осторожен». «Это рана свидетельствует об обратном?» «Давай уложим тебя в постели. Это...» В этот момент из радионяни раздался плач Симоны. «Моя постель отменяется». Кассио положил ладонь мне на поясницу и подтолкнул меня к кровати. Ты иди ложись, а я сам справлюсь с Симоной. Тебе надо отдохнуть. Нет, давай я сам к ней схожу. Я поняла, что ему необходимо обнять свою маленькую дочку. Может, так он напоминает самому себе, что в этом мире существует что-то хорошее, ради чего стоит жить. Ладно, я опустилась на кровать, чувствуя себя совершенно разбитой. Кассио быстро чмокнул меня и отправился в детскую. Я выросла в мире мафии. Смерть и опасность — «Неизменные спутники нашей жизни, но отец никогда не возвращался домой раненым. Он держался подальше от неприятностей и приказывал другим людям рисковать своей жизнью ради него. Меня восхищала бесстрашая Кассио, но в то же время мне хотелось, чтобы он был таким же трусом, как мой отец, чтобы его жизнь ничего не угрожала. Ради своих детей и ради меня».